Глава 19. Утро в кафе на удивление заладилось с самого начала. Помимо того, что сегодня я выполнял функцию администратора, а не официантка. К тому же Виктор, который только и рад был свалить на меня обязанности Виктории, уехал договариваться с какой-то там гильдией насчёт моего первого показательного поединка. Хоть он и перебил меня почти сразу же, как только я начал говорить про организацию людей, я ждал его возвращения с нетерпением. Функции администратора были для меня довольно просты — приветливо улыбаться, приходить в спорные моменты к гостям, выясняя причину недовольства, чтобы уладить все конфликты и создавать необходимую обстановку в заведении. Ну и, конечно, контролировать работу бармена, с которой Елена справлялась и так без каких-либо замечаний с моей стороны. Лаанэ, который пришел позднее всего персонала и почти сразу же ушел в свой кабинет, лишь кивнул мне в знак приветствия, оставляя меня в некотором замешательстве. Ведь мой вопрос, «Эдвард Тойвович, у меня нет идей, как разобраться со страховой этих людей, что мне делать?» он попросту проигнорировал. Вот так неожиданно и легко. В будний день, особенно до обеда, было слишком много посетителей. На удивление, и вскоре буквально за час до обеденного перерыва начались первые конфликты. Во всех спорах держался хладнокровно, выслушивал претензии и монотонно отвечал на всё, «Сейчас разберёмся, подождите». А следом шел к стойке и выяснял у официанта причину, почему клиент недоволен предоставленным обслуживанием. По большей части проблемы решались без какой-либо крови. Клиент получал дополнительный пончик или чашку кофе и оставался в приподнятом настроении и желании вернуться к нам еще. Но была одна особа, которая, как мне показалось, намеренно шла на конфликт. Вот с нее день и пошел на смарку. Кактус, который почти всё время отлёживался на подоконнике, собирая на себе восторженные взгляды части посетителей, недовольно пошевелил ушами и уставился на меня. Всё из-за того, что я потревожил его покой. «Мне же не кажется, что она маг и просто пытается собрать эмоции», — тихо спросил я, отвернувшись от людей. «Пусть с котами многие в целом разговаривали, но выглядеть как сумасшедший я не хотел». Мой вопрос настолько удивил его, что от ленивого образа, довольного своим положением кота, не осталось и следа. Он вскочил на лапы, вытянул морду вперед, дабы посмотреть на эту мадам, и кинул. «А ты сам не смог определить?» «Сложно, если честно», — пожаловался я. «Здесь много мутантов, точнее, весь персонал такой, и из-за общего создаваемого шлейфа сразу и не поймешь, в чем дело». «Странно». Кот еще раз вытянулся, чтобы посмотреть на недовольное лицо статной женщины по всем меркам. «Что маг пытается питаться в обители наемников?» «Такое вообще не практикуется, тем более, что это не ее зона ответственности. Если она из знатного рода...» «А если не из знатного?» — тут же оживился я. «Им же не запрещено проводить подобное?» «Ярослав...» Кот поднял голову и уставился на меня своими зелеными глазами. Я иногда поражаюсь тебе. Но как ты сам-то думаешь, будет ли сильный маг, способный питаться эмоциями, а не артефактом, одиночкой? Нет. Я поджал губы и кивнул в знак своего поражения в этом вопросе. Определенно не будет. Поэтому, так как в роли администратора сегодня у нас ты, иди, разбирайся, а то это может перерасти в нечто большее. С таким же вопросом я подошел к Лене. Учитывая, насколько сильно она была завалена заказами, она подтвердила слова кота, мол, так делать не положено это нарушение всяких границ. Девушку отвлекли официантки, и я, как мне кажется, выяснив все, что требовалось, подошел к столу этой женщины. В этот момент Лена поспешно крикнула: Позови Эдварда! Но было поздно что-то менять. На меня уже обратили внимание. Женщина была среднего роста, средней пышности губ и форм. Стиль ее косметики и одежды «Ну, больше походил не на деловую даму, а, скорее всего, на риэлтора или кого-то из подобного рода профессии. Слишком сильно подчеркнуты глаза, линия губ. Да и манера общения у неё была такая же». «Что надо?» — спросила она, отнимая губы от чашки с крепким кофе. «Добрый день. Меня зовут Ярослав, и сегодня я являюсь администратором данного заведения. Я так понимаю, у вас возникли претензии к персоналу?» Женщина поставила чашку так, что так громко стукнулась о поверхность стола. Нарочно, конечно же. А затем подняла голову и со злостью во взгляде заявила мне. «Некрасиво нависать над женщиной, как коршун. Это неприлично и является неуважением к собеседнику». Принимая эти слова за приглашение сесть, я это и сделал. Положил руки на стол, соединив ладони в замок, и спокойно задал вопрос. «Уважаемая, у вас есть к нам какие-то вопросы?» «Нет», — неожиданно улыбнулась она. «С чего вы взяли?» «Но вы же сами говорили официанту, чтобы он пригласил к вам администратора и принёс книгу жалоб». Когда она натянула издевательскую улыбку на своё лицо, внутри меня началась борьба. Просто вышвырнуть её отсюда или вылить на её бежевую блузку кофе, дабы она просто вышла отсюда, недовольная произведённым обслуживанием. Но нет». Она это делала специально, ругалась, повышала тон, переходила на личности. Ей нужны были негативные эмоции, ведь маги и ими тоже питаются. Я передумала, выпалила она, снова сменив свое решение. Так что зря утруждаетесь. Говоря все это, она не убирала улыбки с лица. Но ни на того вы напали, мадам, ни на того. Думаю, что не зря, также издевательски улыбнулся я. «Понимаете ли вы, в чём, собственно, дело?» Она изобразила удивление, но ничего не ответила. «Я же принял это как жест, мол, продолжай». «Вы находитесь на нейтральной территории нашего города. Здесь, как вы должны знать, в наемнической гильдии. И в данный момент вы занимаетесь непотребством форменной воды». Она раскрыла от удивления рот, но не издала ни звука. Глаза расширились, а улыбка стёрлась с лица. Это было даже приятно, но я не собирался заканчивать на этом. Питаться на нейтральной территории такому сильному магу, как вы, не то чтобы запрещено, но так не делается. Особенно учитывая то, где вы находитесь. Я вынужден сообщить о вас лидеру нашей группы. «Ты кто такой?» Ее глаза сузились, а лицо исказила озлобленная маска. «Чтобы со мной разговаривать в таком тоне, мальчишка!» Но я вместо ответа собирался было встать, как в нашей беседе появился третий. Эдвард Тойвович собственной персоной явился сам. Не Лена ли его позвала, пока я отвлекал все внимание этой особы на себя? «Добрый день, Маргарита Петровна!» Сухо поздоровался мужчина с шрамированным лицом. «Я так полагаю, вы неожиданно заблудились?» «Если бы...» — с вызовом ухмыльнулась она. «Сижу в обществе недомерков, которых ты понабрал в свою забегаловку. Надменность ее голоса раздражала. Но Лаана и виду не подал, что его попытались оскорбить, наоборот, заулыбался и, кивая, мне сказал. «Ярослав, молодец! Быстро определил выскочку из ничем не примечательного магического рода. Иди, занимайся своими делами!» Лицо женщины нужно было видеть. Опять же, раскрыла рот, жадно глотая воздух, раздуваясь от возмущения. Но она и слова проронить не посмела, когда Эдвард Тойвович сел на моё место и озлобленно пробормотал так, чтобы это слышала только его собеседница. «Если я узнаю, что ты питалась здесь в наглую, как в прошлый раз, поверь, я молчать не стану и быстро вынесу это на очередном заседании совета. Поняла меня?» Ответом был кивок. «И пусть я, по идее, не должен был всего этого слышать, но обострённый слух позволял следить за их разговором, будто я всё время был рядом. Зачем пришла Рита?» Носитель симбионта магического типа недовольно покосилась на меня, пока я стоял неподалеку, делая вид, что занят делами, а затем заговорила: Вчера приходил Виктор, наемник из твоей группы, с просьбой поставить против какого-то вашего новичка своего мага. К тебе? удивился Эдвард Тойвович, а я, отойдя еще на полметра и делая вид, что вытираю со стола, навострил уши. Ко мне, ко мне, знаешь, что самое любопытное? Она перешла на полушепот но я все равно все прекрасно слышал. Он пришел не к таким гильдиям, как твоя, а в клан. Знаешь ли, Эдичка, так не положено. С какой стати я буду выставлять против кровожадного наемника кого-то из своего клана или, не приведи обстоятельства, рода? Любопытно. Я обернулся к Эдварду Тойвовичу, а тот, в свою очередь, поднял на меня взгляд, но отвечал все так же Маргарите. «Я поговорю с ним, Рид». «Обещаю. Только не пойму одного. Что за самоволка? Я только сегодня отдал приказ о поиске наемника для моего бойца. Ты уверена, что это был именно он?» Выскочка. Высокого роста, с сединой на висках. Постоянно ноет, что он вечно второй и что начальник его ни во что не ставит. С издевательской улыбкой на устах выпалила она, облокотившись на диван. По лицу Лааны было понятно, что это Виктор и что между ними давно уже проблемы. Начальник наемников вяло улыбнулся и повторил ей. «Приношу свои извинения. С моим работником я проведу беседу, и впредь такого больше не повторится». Но есть еще одно «но». Не знаю, что там было нарисовано на лице Маргариты, но слово «но» ей явно не понравилось, ибо Эдвард Тойвович лучезарно заулыбался. «Это последнее предупреждение насчет питания на моей территории». Так что мы квиты. Собирайся и иди себе с добром. Здесь тебе не рады. Знать бы еще, почему ей здесь не рады. Интерес во мне проснулся слишком усиленный. Я боролся с желанием подойти к Эдварду Тойвовичу, когда тот провожал волшебницу, чтобы задать свои вопросы. Но он подошел первым, только сказать ничего не успел. Вошедшая в кафе женщина сразу же после ухода Маргариты была злом, самым настоящим. Я замер с полуоткрытым ртом, и мой начальник, уловив мою реакцию, обернулся, чтобы проследить за моим взглядом. На территорию нашего заведения зашел человек, женщина, которая допрашивала меня в летнем домике моего покойного лучшего друга. Увидев меня, она ухмыльнулась, сняла с плечи рубашку, которая служила у нее на манер куртки, скрывая под собой блузку, и села за ближайший столик, подзывая меня пальцем». «Это она», — прошептал я одноглазому старику, чтобы предупредить его. Тот, конечно, сразу и не понял, о ком я говорю. «Это она меня допрашивала. Женщина из той группы людей». «Я буду рядом», — сухо ответил старик и двинулся в сторону стойки, оставляя меня с потенциальным врагом один на один. Вместо приветствия она выбрала другую тактику. Решила засыпать меня вопросами, стоило мне лишь сесть напротив нее. «Скажи мне, Ярослав, почему тебя не было сегодня на занятиях?» На её лице играла ухмылка, от которой мне стало как-то не по себе. «Одна пара», — сухо ответил я, не став акцентировать внимание на то, что она как-то резко перешла на «ты». Что я забыл на физкультуре со своим плечом? «Странно», — улыбнулась она. «Ты только посмотри. Какая судьба — странная штука, да?» Сама привела меня к тебе по тому же вопросу. «Почему не явился в клинику? Мы ведь сказали, что оплатим твоё лечение». Я замер, гадая про себя, что ответить. Где соврать и как выпутаться из всего этого? «Планировал обратиться завтра», — соврал я. «Сегодня плотный график, начальник попросил прийти пораньше, если такое возможно. А завтра я бы...» «Завтра что?» «Оно совершенно тебя не беспокоит?» Улыбка не сходила с ее лица. «Я смотрела за тобой больше часа. Никакой скованности в движениях не видела. Ты от нас что-то скрываешь, верно?» Если бы я замолчал, пожалуй, это было бы прямым намеком на ее догадки. Но я выбрал чуть иной путь. «Обезболивающий, Калю», — равнодушно ответил я. «Болит, зараза, но два кубика в мышцу спасают». «Покажи, что там у тебя», — требовательно попросила она, но уже без улыбки. «Ну, во-первых, — начал я все так же равнодушно, если я начну раздеваться прямо здесь, то мне всыплют по первое число». Во-вторых, у меня стоит кожный пластырь. Увы, рано гноиться и снимать его там, где едят люди, я точно не буду. Ну и в-третьих, я уже сказал, завтра приду в клинику на осмотр и для выписки лекарств. Она ничего не ответила. Изучающий смотрела мне прямо в глаза, словно пыталась понять, вру я или нет. Вы только ради этого пришли? Я первый разрядил тишину, нападая на нее со своими вопросами, дабы перебить у нее желание докопаться до правды. Или «А, я понял». «Вы боитесь, что я кому-нибудь расскажу об инциденте?» «Нет, уверяю вас, мне моя жизнь слишком дорога, чтобы заводить себе врагов». «Да и кто мне поверит, что я говорю правду?» «Все, что со мной произошло, больше похоже на очередную городскую байку, а не что-то реальное. В психушку я точно не хочу попасть». Больше вопросов не поступало. Она коротко сказала «Мне двойной эспрессо», и тут же полезла в свой телефон, что-то недовольно набирая в нем. Сказать, что я облегчённо выдохнул после этого, было бы ложью. До последнего момента, пока она не расплатилась и не ушла, я был в нервном напряжении. Даже молился про себя, чтобы она больше не звала меня и ничего не спрашивала. Только дополнительных проблем от этих людей мне и не хватало. Но женщина ушла молча, не попрощавшись. Только вот теперь моя проблема стала более проблемной. Мне... Нужно было придумать, как получить рану и сделать все так, чтобы вопросов больше не было. Уж явно она пришла не просто так, а до конца, так скажем, закрывала хвосты в нашем городе. А может, ей было бы проще просто вытащить меня отсюда и насильно отвезти в клинику, чтобы подтвердить или опровергнуть свое подозрение? И только сейчас я понял, насколько все серьезно. Ведь и вправду она могла сделать именно так.